Глава пятая. Реферат Алины. Алина Ланская едва удержалась на месте, увидев, как упал Легостаев. Нерасторопный Бирюков ни с того ни с сего вдруг остановился, как вкопанный, и Никита врезался в него сзади. Первым желанием Алины было тут же броситься ему на помощь, но она вовремя спохватилась. Одноклассники ее бы просто засмеяли, особенно Кривоносов с Поповым. Да и что бы она сказала Легостаеву? Алина давно привыкла прятать свои чувства от окружающих. Даже когда ее оскорбляли, она молча проходила мимо, делая вид, что ей это безразлично, хотя внутри все клокотало от ярости. Конечно, она могла бы разозлиться, раскричаться, но ведь именно этого и добивались Кривоносов, Попов, Руслан, Той и вся их компания. А такого удовольствия она им не доставит. Алина... облегченно выдохнула только тогда, когда увидела, как Никита сел. Похоже, с ним все в порядке. Она была тайно влюблена в Никиту аж с детского сада и бережно хранила этот секрет от окружающих. Мамы Алины и Никиты когда-то вместе работали и хорошо знали друг друга. Мало того, они еще и жили по соседству. Потом семья Алины переехала в другой район, и их пути разошлись. А затем Алина с Никитой опять встретились, когда оба поступили в эту школу. Отношения, конечно, были уже другие, они почти не общались, но Никита по-прежнему всегда приветливо улыбался ей при встрече. Никита вообще был единственным человеком в этой проклятой школе, который хорошо относился к Алине. В отличие от других мальчишек, он никогда не обижал и не старался унизить ее. Встречаясь с ним глазами, Алина поневоле заливалась стыдливым румянцем. А как-то раз... Ей удалось незаметно сфотографировать Никиту на мобильный телефон. Она потом увеличила и напечатала этот снимок и спрятала его в справочнике по органической химии и украдкой любовалась им во время уроков. «Алина, вот ты где!» — раздалось вдруг над самым ее ухом. Алина вздрогнула от неожиданности. «А я повсюду тебя ищу». Ланская обернулась и увидела Елену Владимировну. Слегка запыхавшись, классная приближалась к ней с толстой картонной папкой в руках. «Вы меня искали?» — удивилась Алина. «Зачем?» Учительница раскрыла папку и извлекла из нее большую тетрадь, прошитую пластиковой пружиной. «Узнаешь?» — спросила она. «Да, это мой реферат по молекулярной биологии», — медленно произнесла Алина. «Вот именно. Признавайся, деточка, ты сама написала эту работу». Алина изумленно уставилась на нее, мгновенно лишившись дара речи. Этот реферат она писала почти полгода. Он предназначался для участия в городской научной олимпиаде, которая должна была состояться через пару месяцев. Суть реферата сводилась к следующему. Однажды на уроке биологии Елена Владимировна спросила учеников о феромонах. Никто так и не сумел дать ей маломальски вразумительного ответа. Похоже, кроме Алины учебник вообще никто не читал. Хотя конкретно о феромонах Алина узнала как раз не из учебника. Много лет назад ей рассказал о них отец, известный ученый-энтомолог. Он объяснил, что феромоны — это такие особые вещества, которые вырабатываются специальными железами у животных и насекомых и оказывают влияние на поведение особей противоположного пола. Например, с помощью феромонов царица Улья управляла пчелами, а матка муравьев — своими подчиненными. На том уроке Алина не узнала для себя ничего нового. Но у нее вдруг возник вопрос, можно ли создать эти самые феромоны в лабораторных условиях, чтобы с их помощью контролировать поведение каких-либо существ. Так что, когда по всей школе было объявлено о предстоящей научной олимпиаде, у Алины уже была тема для реферата. Любовь к химии и биологии профессор Ланской прививал ей с детства. Это был его способ отвлечь дочку от горьких мыслей о маме. погибшей в автомобильной катастрофе. И в каком-то смысле ему это удалось. Уже в первом классе Алина знала, чем реторта отличается от пробирки, а клетка от молекулы. В подвале коттеджа, где они жили, была оборудована настоящая химическая лаборатория. Отец часто работал там, ставя различные опыты и посвящая Алину в премудрости научных экспериментов. В их доме Также находилось множество террариумов, где содержались живые насекомые и пауки. Особую привязанность отец испытывал к паукам. Он и Алина научил не бояться этих восьминогих созданий. Поэтому в детстве она забавлялась с ними как с игрушками, в то время как большинство ее сверстниц падали в обморок, едва завидев подобную тварь. Мачеха Алины, Валентина, не разделяла увлечения отца и до смерти боялась пауков. Алина вообще удивлялась, как это отец женился на ней, ведь у них не было ничего общего. Отец – всесторонне развитый человек, совмещал энтомологию и химию, отлично разбирался в математике и знал несколько иностранных языков. Кроме того, у него было необычное хобби – коллекционирование античного оружия. В его кабинете хранился целый арсенал старинных мечей, копий и щитов. Валентина же работала модельером в известной компании «Амариллис». но уме у нее были только обувь, ткани и бижутерия. Да еще горы различной косметики, которую она приносила с работы. Валентина не понимала и не принимала увлечения отца. Мало того, она и Алине постоянно выговаривала за ее неряшливую манеру одеваться. Так что они часто конфликтовали на этой почве. Отец женился, поскольку считал, что Алине нужна новая мама. Но Валентина не подходила на эту роль. Она не любила падчерицу и, как оказалось позже, не любила и ее отца. Валентина вышла замуж за известного ученого, получив не только его фамилию, но и доступ к состоянию. А спустя два года после свадьбы отец скончался от сердечного приступа. Это случилось во время торжественного приема в компании «Амарилис» куда были приглашены все сотрудники фирмы и члены их семей. Алина на всю жизнь запомнила тот ужасный день. Отец и Валентина отправились на вечеринку, веселые, нарядно одетые. Она пожелала им хорошо отдохнуть. А два часа спустя позвонила Валентина и сообщила о смерти отца. Еще большее потрясение Алина испытала на следующий день. Им звонили знакомые и незнакомые, выражали соболезнования. Когда телефон задребезжал, в очередной раз Алина сняла трубку в своей комнате и услышала, что Валентина уже разговаривает с каким-то мужчиной по другому аппарату. Алина уже собиралась положить трубку на рычаг, как вдруг услышала нечто такое, от чего буквально окаменела». «Этот его сердечный приступ случился весьма вовремя», — говорил незнакомец. «Я чуть с ума не сошел от страха, когда он вдруг вошел в твой кабинет. Не стоило нам с тобой целоваться». «Сделанного не воротишь», — сдержанно ответила Валентина. «Повезло, что он не успел закатить прилюдный скандал. Как бы мы тогда выглядели в глазах руководства. Но в любом случае лучше нам какое-то время не встречаться, пусть страсти улягутся. Да у меня сейчас и хлопот не в проворот». Алина уронила трубку на пол, направилась в комнату мачехи. Она двигалась медленно, словно сомнамбула, едва переставляя ноги. Отец был самым дорогим для нее человеком, а Валентина изменяла ему. Он увидел Валентину с другим, и его сердце не выдержало. Алина толкнула дверь комнаты. Валентина быстро обернулась и сразу все поняла. «Ты слышала?» «Как ты могла?» — крикнула Алина. «Я... я все могу объяснить», — поспешно проговорила мачеха. «Нечего объяснять, и так все понятно. Лучше тебе убираться из этого дома, и чем скорее, тем лучше». Из глаз Алины брызнули слезы. Валентина переменилась в лице. Ее глаза гневно сощурились. «Говори да не заговаривайся, соплячка». «Мало ли, какие ошибки я совершила! Мне сейчас так же плохо, как и тебе! Я ведь любила твоего отца!» «Лжешь!» — крикнула Алина. «Ты никогда его не любила! Тебе всегда были нужны лишь его деньги!» Валентина подошла к ней вплотную и вполголоса произнесла. «Ну, дорогая, все мы к чему-нибудь достремимся. Только одни добиваются своей цели». а другие так и остаются у разбитого корыта. «Отчасти твой отец сам виноват в случившемся. Он не уделял мне должного внимания. Его интересовала только работа. Ненавижу тебя!» «Отлично!» — вскипела Валентина. «Вот и убирайся из моей комнаты в свой подвал и ненавидь меня там! Молча! В конце концов, ты мне никто!» А будешь выступать, я живо отправлю тебя к твоей бабке на север. Поселишься где-нибудь за полярным кругом и будешь ненавидеть меня там долгими зимними ночами». Алина выбежала из комнаты, громко хлопнув дверью. Валентина вполне могла выполнить свою угрозу. А девочке совсем не улыбалась переезжать на север к бабушке, которую она едва помнила по старым семейным фотографиям. После похорон Алина еще больше замкнулась в себе. С мачехой они больше не ругались, но и почти не разговаривали. Лишь иногда немного ссорились по разным пустякам. Мачеха жила своей жизнью, Алина — своей. Валентина старалась не афишировать свои многочисленные романы, а Алина делала вид, что ничего не замечает. И мечтала поскорее стать совершеннолетней, чтобы навсегда избавиться от ненавистной Валентины. Почти все свободное время девочка проводила теперь в своей подвальной лаборатории. Она перенесла сюда компьютер и террариумы с пауками, те, что мачеха не успела выбросить на помойку, и с головой погрузилась в науку. Как раз тогда Алина и занялась проектом по искусственному созданию феромонов. Она разрабатывала целые схемы, чертила таблицы, выписывала длиннющие уравнения и проводила химические опыты. Все это... отвлекала девочку от ее горя алина часто заглядывала в старые записи отца черпая из них немало полезного читая его дневники она чувствовала что он рядом что он по прежнему помогает ей в работе и вот теперь елена владимировна сомневается в том что она сама написала реферат уж не думаете ли вы Слегка заикаясь, произнесла Алина. «Ты просто поразила меня, Алина!» — радостно воскликнула учительница. «За всю мою практику у меня не бывало таких способных учениц!» «Я не понимаю. Твой реферат. Если бы я не знала, сколько тебе лет, то решила бы, что это работа выпускника университета. Ты проделала колоссальный труд. Это просто фантастика!» «Вы правда так считаете?» Алина смущенно улыбнулась. «Более того», — торжественно изрекла Елена Владимировна, «сегодня во время экскурсии в Экстрополис я представлю тебя профессору Клебину, который будет нашим гидом. Он преподавал у меня, когда я училась в университете. Это выдающийся ученый. Думаю, он будет рад с тобой познакомиться». «Мне знакома его фамилия», — задумчиво проговорила Алина. «Кажется, я видела ее в каком-то научном журнале». «Возможно. Он нередко публикует свои статьи». Мы покажем ему твою работу и, как знать, может, в будущем он поможет тебе найти свое место в науке. Учительница продолжала говорить, но девочка ее уже не слышала. Впервые за долгое время Алина чувствовала себя по-настоящему счастливой.